Глава шестнадцатая. Повелитель песков. Что там? Алекс, оно приближается. Кобра быстро разогналась до восьмидесяти километров в час. По рыхлому песку такая скорость перемещения – настоящее чудо. Мощный турбированный движок и большие задние колеса с хорошим грунтозацепом успешно справлялись со своей задачей. Высокая подвеска и небольшой вес тоже играли на руку. Так и непринятый на серийное производство джип летел по песку, словно его преследовал сам дьявол. Да, собственно, так оно и было. За нами следовало то самое существо, что так и не показалось из песка. Подобные же твари ранее преследовала джип Анны, и скорее всего атаковала нашу группу, когда рухнул отбойник. Анна, что это такое? крикнул я, когда заметил, что оно приближается. Из песка выстреливали клубы пыли а песок на пути следования то проседал, то вновь поднимался. «Я не знаю», — девушка выглядела растерянной. «Его еще ни разу не видели целиком. Мы только наблюдали, что оно может затянуть под землю даже танк. Очень быстрое, сильное, но перемещается только по песку, точнее под ним». «Значит, нужно искать другой маршрут, пролегающий не по песку». Я, не сбавляя скорости, осмотрелся по сторонам. «Вдоль холмов возможно?» «Да, но это большой крюк, может не хватить топлива». «Да к бабуинам!» – процедил я, крутанув руль влево. Там в нескольких километрах пролегала цепь невысоких холмов. За ними более высокая скалистая гряда, но и она была вполне преодолимой. Вдоль нее песчаный грунт граничил то ли с каменистой поверхностью, то ли вообще с какой-то глиной. Снова выстрелило облако пыли, только куда ближе и правее. «Алекс, оно уже близко!» «Бери ости гранаты», я указал на небольшой ящик в кузове. Все, что было, собрали с обломков бронекостюмов пропавших десантников. «Бросай их, может, отвалит это дерьмо». Анна решительно полезла в кузов кобры, откинула крышку ящика и, ухватив первую гранату, выкрутила активатор. Бросила. Через четыре секунды рванула. Облако песка и пыли выстрелило во все стороны. От громкого звука существо, преследующее нас, с каким-то гудящим ревом отпрянуло в сторону. Вздыбился песок. Среди барханов мелькнули отдельные фрагменты желто-коричневого тела. Это было видно даже невооруженным глазом. Размеры твари были просто огромными, в три, а то и в четыре раза больше, чем наш транспорт. Монстр вновь рванул за нами, выравнивая скорость. «Да как оно это делает?» Всего несколько секунд, и тварь почти поравнялась с машиной, ударила из-под земли, попав по заднему колесу. «Еще о гранату!» – отчаянно крикнул я. Несколько секунд – снова громкий взрыв. Существо все с тем же ревом рвануло в другую сторону. Кобра вновь начала увеличивать дистанцию, но я понимал – это совсем ненадолго. «Какой-то песчаный червь, что ли?» – пробормотал я, но она услышала. «Нет, что-то другое». На пути начали попадаться крупные барханы, наносы песка, камни. Я бросил руль влево, затем вправо. Кобру ощутимо занесло, сбавили в скорости. «Долбанные бабуины!» — прорычал я, понимая, что на этом участке разогнаться будет очень непросто. «Жми, жми, Алекс, быстрее!» Я глянул в зеркало заднего вида и увидел, как из-под песка выстрелило не только облако пыли, но и показалась какая-то зазубренная конечность. Меня аж передернуло от увиденного. А уже через мгновение в днище джипа что-то ударило. Ударило так сильно, что кобру даже развернуло. Ящик перевернулся, и гранаты высыпались из кузова, посыпавшись на песок. Анна бросилась за ними, но не удержалась и вылетела наружу, шлепнувшись на грунт. Джип бросила на камни. Оба задних колеса оказались зажаты между крупными валунами. Я рванул машину вперед, затем назад, без толку. Я бросил руль, выбрался из кабины и растерянно осмотрелся. Мы в ловушке. На своих ногах не убежать, но и защищаться никто не запрещал. Никого, однако чувствовалось в песке что-то есть. Девушка вскочила на ноги, сделала несколько нерешительных шагов к джипу и вдруг остановилась, запрыгнула на камень. Песок в двух метрах от нее вздыбился. Раздался какой-то хриплый, булькающий «Ох!». Там показалось что-то неописуемое, уродливое. Песок медленно заскользил по поверхности, буквально всасываясь внутрь, словно в недра гигантского пылесоса. Я завис всего на секунду, пытаясь понять, что это за существо, а рука уже пыталась нащупать приклад винтовки. Заскрежетало по металлу, упала запасная батарея. Вдруг в мою сторону силой устремился песчаный вихрь, откинув меня внутрь кабины. Брони на мне не было, все-таки инженерный скаф — это совсем не то же самое, что бронекостюм. Ему даже до скаута, как Луне и Питера. Вес тоже куда ниже, если килограмм двадцать есть, и то хорошо. Я приподнялся, кое-как выглянул наружу. Если тварь живет в песке, значит, как-то там ориентируется. На звук? Нет, не похоже, скорее на вибрацию. А я скакал по машине, что безумный. А стой, тихо!» — прошипел я. Мне казалось, что вот сейчас откуда-нибудь высунется какая-то уродливая морда, оттуда выстрелят гибкие щупальца и кого-то из нас затащат под песок. Но все оказалось куда хуже. Песок и мелкие камешки уже втягивались внутрь своеобразной воронки, постепенно увеличивая ее диаметр. Боже, что там за дерьмо притащили с собой эти зеленые костлявые уроды? Что там у них на планете вообще за твари обитают? Девушка кивнула, но по ее внешнему виду было ясно, что еще минута и ее саму затащит в воронку. Песок перемещался все быстрее и быстрее, закручивался подобно спирали. Поползли более крупные камни, заскользили между ног у девушки. «Алекс?» — ее голос задрожал. Она растерялась и вполне могла выкинуть какую-нибудь необдуманную глупость. «Сейчас!» Я подтащил к себе плазменную пушку, выкрутил регулятор нагрева на максимум, Поднял ствол и сжахнул прямо в переплетение непонятных отростков, когтей, каких-то зазубрин. Сгусток угодил внутрь, но, кажется, не нанес ощутимого вреда. Однако подземная тварь издала такой душераздирающий рев, что я едва не оглох. Весь песок вздыбился вверх гигантским грязно-коричневым облаком, и наружу частично вылезло что-то очень крупное, похожее на пятнистую камбалу. Сверху и торчали эти отростки конечностей, какие-то крюки. Они хаотично перемещались, шевелились. Размер твари просто шокировал, примерно с одноэтажный дом. Как оно вообще перемещается? «Живо ко мне!» — крикнул я, готовясь выстрелить еще раз. Неизвестно, какие повреждения нанесла ей плазма с первого раза. Девушка рванула вперед, в несколько прыжков оказалась рядом, рухнула в джип. Приподнялась, испуганно выглянула. «Что это за мерзость?» Я снова выстрелил. Мы во все глаза уставились на то, что дико выло и пыталась вновь зарыться в песок. Все вокруг превратилось в песчано-пыльную бурю, шевелилось, ревело. Сложно было разобраться, что это такое, большая часть по-прежнему находилась под песком. Анна поднялась, выпрямилась, у нее в руке показалась граната, зажигательная. Это я увидел по красной маркировке на корпусе. Ее взгляд был вопросительным и перепуганным одновременно. Выждав удобный момент, я выстрелил снова. Голубой шар разогретой плазмы вновь угодил прямо в скопление шевелящихся конечностей. Полыхнула голубоватая вспышка. Тварь еще больше вздулась, снова приподнялась. Я увидел ту самую воронку, куда всасывался песок. Чудовищная размером с джип-пасть, обрамленная по краям мелкими черными отростками. А на самом дне черная дыра, в которой что-то щелкало. «Бросай!» — крикнул я. «Прямо туда!» Анна среагировала мгновенно, черный-красный цилиндр полетел точно в цель. Нет, не попала. В последний момент граната отскочила от одной из конечностей и упала сбоку от воронки, глухо хлопнула. Наружу брызнули сполохи пламени. Видимо, ее хорошо обожгло, потому что дальше начался какой-то ад. Все вокруг вздыбилось, джип вытолкнул из камней, и он отлетел влево, едва не перевернувшись. Тело твари резко провалилось куда-то вниз, снова поднялось. Все завибрировало, зашаталось. Машина сильно качнулась. «За руль, быстро!» Заорал я девушке, а сам снова вооружился винтовкой, готовясь стрелять во все, что только можно. В колесо ткнулось что-то твердое, но вроде не критично. Я выстрелил. Плазмой срезала конечность, будто она была сделана из масла. Но тут же из песка полезли и другие отростки. «Снова выстрел, еще один, еще!» Но оказалось, что вовсе не это было самое страшное. Мельком взглянув вправо, а потом влево, я заметил неладное. С обоих сторон показалось еще какое-то движение. А когда я понял, что именно это было, то даже похолодел от ужаса. Тварь поразительно напоминала гигантское чудовищное блюдце. И сейчас края этого блюдца начали сворачиваться внутрь, образуя чудовищную шаурму – Наша кобра оказалась почти в самом ее центре. Да твою то мать, Анна, жми или мы трупы! Рявкнул я. И девушка послушно плюхнувшись на место водителя выжала газ на полную. Машина взрыла песок колесами, чиркнула по телу монстра, резво рванула вперед, едва не завалившись в бок, проскользнула колесами по изуродованным плазмой конечностям прямо в пасти, прокатилась по телу гигантского хищника. И вылетело с другой стороны, едва не сорвав бампера песок. Я резко глянул назад и обалдел. Края тела гигантской твари попросту свернулись вовнутрь, образовав чудовищную картину. Всю внешнюю поверхность покрывали многочисленные отростки. Получилось черт знает что. Оно начало резко сокращаться, отталкиваясь отростками и зарываясь одним концом в рыхлый песок. Из задней части ударила струя грязной пыли. Качнулась хвостовая часть. Так вот, как оно перемещается. Словно гигантская песчаная торпеда. Да, никакой это не червь. Жми к холмам, выжимай все, что есть. Сейчас. Анна замешкалась, пару раз бестолково крутанула руль, затем выжила какую-то кнопку, находящуюся на нижней части панели управления. Резко хлопнула, я даже на мгновение оглох. А затем что-то произошло. Движок взревел так, словно хотел вырваться наружу. Кобра стремительно рванула вперед так, как, наверное, не ездила еще никогда. Я лишь мельком глянул на спидометр. «Сто пятьдесят?» — пробормотал я, видя, как снаружи все аж смазалось. Пылило нещадно. Движок надрывно ревел, и в какой-то момент мне показалось, что внутри что-то сломалось, повалил дым, но Кобра продолжала шустро лететь вперед. Нас вроде бы никто не преследовал, хотя из-за клубов пыли видеть этого наверняка я не мог. Минуты через две такой гонки джип вылетел на каменную поверхность, левой частью силой угодив прямо в камень. Бампер оторвало к чертям. Машина накренилась, но устояла. Я не удержался и завалился внутрь кузова, винтовка укатилась куда-то под колеса. А затем движок загорелся. Повалил густой белый дым, брызнули искры. «О, черт!» «Алекс, нужно бежать!» Она уже выбралась из кабины, но попала в транспортную сеть и зацепилась за нее локтевым бандажом. Начала суетиться, дергаться. «Черт, да отвали ты!» Спокойно, я подхватил с дна съемный штык, помешков рубанулом по сети. Высвободил ее, потащил за руку. Оба спрыгнули на каменную поверхность, бросились бежать. Оглушительно рвануло. Кобра превратилась в пылающий факел, объятый дымом. Анна споткнулась и рухнула на камни, я подскочил, помог ей подняться. Когда мы посмотрели на наш транспорт, у меня сразу же возник вопрос. Что это было? Откуда такая мощь и почему движок сдох? Я активировала турбированный режим, он не был протестирован окончательно, но в процессе предварительных испытаний, короче, резкое увеличение выгорания топлива прожгло внутренние механизмы, вот рвануло. Состояние топливной сборки на повышенных оборотах было нестабильным, и его так и не смогли сбалансировать. «Ясно», — выдохнул я, затем, кое-как сдерживаясь, похвалил. «Ты молодец, вытащила нас оттуда. Фух, видела бы ты то, что видел я. Это дерьмо свернулось в трубку и зарылось в песок. Что плазма, что зажигательная граната не нанесли ему серьезных повреждений. Сейчас оно наверняка отстанет, но уверен, мы еще встретимся». Активировал зум, отсюда было толком не разглядеть место нападения той твари, но сейчас там было спокойно. Монстр убрался подальше, наверное, зализывать раны. Эти костлявые уроды, они отправили это за нами. Как думаешь, они узнали о том, что мы покинули перерабатывающий центр? Думаю, да, иначе эта дрянь за нами бы не увязалась. Тогда почему не преследуют дальше? Вопрос остался без ответа. Что будем делать дальше, транспорта-то у нас уже нет. Повисла пауза, как бы ситуация только что усложнилась. Не знаю, добираться до конечной точки еще около сотни километров. Мы дали крюк, отдалившись от основной дороги. В любом случае идти пешком теперь не вариант. Нас догонят и просто размажут. Погоди. Так, сейчас. Анна уставилась в свою информационную панель, копаясь в настройках. Ага, есть, карта хоть и старая, но ничего лучше нет. Она развернула голографическую проекцию, и я увидел карту этого сектора. Если верить ему, то в трех километрах от нас было что-то вроде старой обсерватории. Ее строили еще до колонизации, а после вроде как забросили. Из-за постоянных бурь в атмосфере наблюдать за ближайшими космическими объектами было крайне проблематично. Она быстро потеряла свою ценность. Информация у Анны была непроверенной. Может, никакой обсерватории там уже и нет? но куда деваться? Анна, мы у подножия холмов, если твоя обсерватория там, то посмотри, через что нам предстоит пройти. Я покачал головой и указал на приблизительный маршрут. Впереди были светло-коричневые скалы. Не слишком крутые, но постараться придется. Оборудование для скалолазания в принципе не было нужно, но просто не будет, факт. Дойдем, Анна упрямо качнула головой. Я поразился ее стойкости. Для девушки совсем не характерно, но ведь и она не комнатная лаборантка. Провела тут два года, участвовала почти во всех проектах, пережила вторжение пришельцев, уничтожение колонистов. Мы собрали все, что уцелело, и двинулись в путь. Поначалу было легко. Склон холма был пологий, камни попадались редко. Инженерные скафы не были оборудованы сервоприводами только прочный износостойкий внешний материал внутренняя биологическая подкладка немного встроенного оборудования в основном сейчас абсолютно бесполезного мы довольно быстро устали пришлось делать кратковременные перекуры на что сделали с колонистами спросил я вспомнив что так и не узнал куда делись все люди с калипса они погибли но это понятно а тела то где она остановилась Через стекло шлема я заметил, что ее лицо перекосило. Видимо, шла какая-то внутренняя борьба. «Анна?» «Не называй меня так официально, лучше просто «Н». «Хорошо, принято», — охотно согласился я. «Так ты ответишь на вопрос?» «Алекс, ты уверен, что хочешь?» Она осеклась, вздохнула. «Их всех забрали, всех кого поймали. Парализованные тела просто собирали, грузили в какие-то корабли и увозили». «Значит, они живы?» «Может быть. И зачем мы им?» «Я считаю, что они нас едят», — тихо произнесла она. «Никого из тех, кто пропал, я больше не видела. В момент их вторжения я была в главной лаборатории и многого не видела. Не было тел, не было крови. Люди просто пропадали. Мы еще пытались понять, почему, и единственное предположение — в наших телах содержится много животного белка, а он сильно пришелся им по вкусу». Я задумался. Выходит, что многие из колонистов вполне могут быть живы, нуждаются в помощи, сомневаясь, что всех просто взяли и сожрали. Или же причина в другом. Может, их используют еще для какой-то цели? Энн, а что за история с порталом? У меня в голове тут же созрел иной вопрос. Почему его не закрыли? Она тяжело опустилась на камень, посмотрела на горизонт. Последний раз, когда я видела отца живым, Он сообщил, что они поддерживают его открытым оттуда, со своей стороны. Выжившие попытались уничтожить все оборудование, весь испытательный полигон с вратами телепортации. Но это не помогло. Точнее, вообще не получилось, и причину мы уже не узнали. Всего за неделю они не только захватили все, они принялись перебрасывать сюда свою местную живность. А где этот портал? В горах, высоко в горах. Там есть долина, вот в ней и расположен объект. Его строили отдельно, но там же находится и центр разработки вооружений, склады с техникой и оружием. У меня не укладывалось в голове, как так получилось, что они попросту начали расселяться по Калипсо, сметая все сопротивление. Это как минимум странно. Верным решением было бы просто разбомбить орбитальной авиацией всю территорию испытательного полигона и портала, но ее не было. «Есть еще кое-что», — Анна вдруг замялась. «Этот портал, он не такой, как это общепринято. Он основан на квантовой технологии. Это сложно объяснить, нужно увидеть». «Но это невозможно. Почему возможно, если хочешь, чтобы сожрали и тебя?» Я ничего не ответил, Анна и сама не располагала всей информацией. Мы продолжали идти. Миновали уже километра два и поднялись над поверхностью почти на 800 метров. Здесь давление скакало с пятого на десятое. Датчики сбоили, показывали какую-то ерунду. Электроника начала сильно барахлить. Поднялся сильный ветер, он поднимал пыль, сильно сокращая обзор. «Что за ерунда?» — возмутился, заметив, что все системы костюма начали глючить. «Генератор дыхательной смеси тоже сбоил, не на шутку меня встревожив. это в наши планы не входило». «Электромагнитная буря?» — предположила Анна, осмотревшись по сторонам. «Да нет, не похоже. Идем дальше?» А что нам остается? Мы снова двинулись в путь, но теперь были на страже. Дышать стало тяжелее, пришлось поднимать забрало шлема и периодически дышать открытым воздухом. Когда голова начинала кружиться, переключались на замкнутый цикл. Вскоре впереди показались стены обсерватории. Я поднял винтовку, выкрутил регулятор на средний режим. Мало ли что. Да, территория давно заброшена, все запущено, грязно. Но кое-что сразу привлекло мое внимание. Здание было небольшим, со стеклянным куполом на крыше. Сам купол был укреплен защитным поясом, на котором торчали какие-то устройства неизвестного предназначения. Главный вход в обсерваторию оказался перекрыт. «Это что за подарки?» — указал я на уложенные у входа магнитные мины. Точно такие же, на какой ранее подорвался Ферд. Их пытались замаскировать, но ветер сделал свое дело. Помимо мин, имелись электрические ловушки, а у стен самой обсерватории стоял почти севший циклоп. При нашем появлении он сначала подал предупреждающий сигнал, и затем стал раскручивать блок стволов. "А чёрт в сторону!" я толкнул девушку и сам устремился за ней. Но охранный модуль так и не сработал. Ствол пожужжал, остановился и затих. "Почему он не стреляет?" удивилась девушка. "Не знаю, странно. Может, батарея села. Посмотрим." Мы поднялись, вышли из укрытия. Циклоп никак не отреагировал на наше появление. Кто-то его здесь поставил, заметила девушка и, выглянув из укрытия, догадалась. А, ясно, настроена система свой чужой. Хм. Думаешь, кто-то из выживших поинтересовался я, осматривая строение. Тут явно кто-то был. Я покрепче сжал винтовку. Кто бы тут ни находился, ему придется несладко. «Не может быть», — с некоторым запозданием ответила Энн. «Тут все давно заброшено. Обсерваторию покинули еще до строительства основного перерабатывающего комплекса. Точно знаю». «Угу, но, кажется, ты ошиблась». Я попробовал активировать сканер, но ничего не вышло. Мы медленно подошли к запасному входу. Здесь тоже стояли мины, ловушки. Справа у скалы размещался небольшой ангар. Судя по всему, внутри стоял какой-то транспорт но все было накрыто адаптивной маскировочной сетью. «Эй! Есть кто?» Внезапно затрещал небольшой динамик у входа, я его даже не сразу увидел. «Кто вы такие? Что вам надо?» послышалось оттуда. Голос был жесткий, твердый, но искаженный помехами и каким-то хрипом. «Спасатели!» — крикнул я, не особо надеясь на успех. «С земли!» Из почти незаметного динамика раздался хриплый смех, Затем надсадный кашель. Спасатели, проскрипел голос, затем вздохнул. Ну, проходите.